Нежелательные вопросы. Важно отметить, что когда в Нюрнберге начались перекрестные допросы подсудимых, то обвинению стало ясно, что обвиняемые будут использовать в своих целях темы, которые властям победивших в войне государств не очень хотелось бы обсуждать. 8 марта 1946 года Роберт Джексон обратился к обвинителям СССР, Великобритании и Франции с письмом. Потом он обратился к совещанию главных обвинителей 9 ноября 1945 года и напомнил, что было принято решение о том, что все мы будем противостоять этим выпадам, как не имеющим отношения к делу. Роберт Джексон предложил коллегам составить меморандумы, в которых были бы указаны нежелательные вопросы. Британцы предложили считать нежелательным вопрос о Мюнхенском соглашении 1938 года. а также вопрос о поведении Великобритании во время войны с бурами. Для французов болезненным был вопрос о коллаборационизме. 17 марта главный обвинитель от СССР Руденко прислал следующий список нежелательных тем. Вопросы, связанные с общественно-политическим строем СССР. Некоторые вопросы внешней политики Советского Союза. А. Советско-германский пакт о ненападении 1939 года и вопросы, имеющие к нему отношения. Б. Посещение Риббентропом Москвы и переговоры в ноябре 1940 года в Берлине. В. Балканский вопрос. Г. Советско-польские отношения. Вопросы о советских Прибалтийских республиках. Так вот, имя Зори, к несчастью для него, оказалось связано с двумя самыми неоднозначными темами, открывшимися во время судебных заседаний.